Эмиль Ажар, племянник Ромена Гори Однажды мистификация возникла из-за желания автора получить престижную гонкуровскую премию. Ее, как известно, дважды не присуждают. Так на свет появился некий Эмиль Ажар, внук Ильи Осиповича Овчинского и племянник писателя Ромена Гори. Он получил премию в 1975 году за роман «Вся жизнь впереди». Истинным автором романа был Ромен Гарри. Фамилия его матери была Овчинская, а вышеупомянутый Илья Осипович был реальным лицом и ее младшим братом. Ажар был автором уже упомянутого романа «Вся жизнь впереди», а также романов «Голубчик» 1974 год, «Псевдо» 1976 и «Страхи царя Соломона» 1979. Последний роман «Мистификацию», как можно заметить, Гори написал за год до своей смерти, так что Эмилия Жара можно в каком-то смысле считать душеприказчиком дяди. О том, что такого человека никогда не существовало, все узнали только после смерти Гари. Ирония состоит в том, что критики часто ставили племянника в пример дяди и утверждали, что младший писатель намного талантливее. Гари вспоминал, что со советских обедов до него долетали слухи о том, как все жалели беднягу Гари, который, конечно, не без грусти и некоторой зависти, следит за успехами своего племянника, взлетевшего на литературный небосклон со скоростью метеора, в то время как его собственная звезда закатилась. Ромена Гари это забавляло ровно до тех пор, пока он не свел счеты с жизнью, которая смертельно наскучила ему как однообразная и лишённая смысла игра. Причина смерти Гори кажется ясной, когда читаешь его строки о том, как ему стало противно печататься. «Моей мечтой, которую я так и не смог никогда осуществить по материальным причинам, — пишет Гори, — было писать в свое удовольствие и ничего никогда не публиковать при жизни». Это признание из последнего эссе, названного «Жизнь и смерть Эмилия Ажара». Оно было найдено после самоубийства автора мистификации. Все-таки не удержался писатель от сочинения биографии своего гетеронима. В этой вымышленной биографии, а на самом деле в философском размышлении о жизни и, по сути, своем завещании, Гори констатировал. «Я пишу эти строки в такое время, когда наш мир, отсчитывающий в своем вращении последнюю четверть века, все настойчивее ставит перед писателем вопрос, убийственный для всех видов художественного творчества, кому это нужно? От всего того, к чему литература стремилась и в чем видела свое назначение содействовать расцвету человека, его прогрессу, не осталось сегодня даже красивой иллюзии.